Глава 22. Русская культура в первой половине XIX века Необычайный взлет отечественной культуры в первой половине XIX века позволил назвать это время ее «золотым веком». Если в экономическом и социально-политическом развитии Россия отставала от передовых европейских государств, то в культурных достижениях она не только шла вровень с ними, но и часто опережала. Развитие русской культуры в первой половине XIX века опиралось на преобразование предшествующего времени. Проникновение элементов капиталистических отношений в экономику усилило потребность в грамотных и образованных людях. Города стали основными культурными центрами. Новые социальные слои втягивались в общественные процессы. Культура развивалась на фоне всевозрастающего национального самосознания русского народа и в связи с этим имела ярко выраженный национальный характер. Существенное влияние на литературу, театр, музыку, изобразительное искусство оказала Отечественная война 1812 года. Однако консервативные тенденции в политике императоров Александра I и Николая II сдерживали развитие культуры. Правительство активно боролось с проявлениями передовой общественной мысли в литературе, публицистике, театре и живописи. Оно препятствовало широкому народному образованию. Крепостничество не давало возможности пользоваться высокими культурными достижениями всему населению. Культурные запросы и потребности верхушки общества были иными, чем у народа, у которого складывались собственные культурные традиции просвещения и образование. Уровень образованности общества является одним из показателей культурного состояния страны. В России в конце, 19... конце 18-го – начале 19 веков он был крайне невысок. Население и, главным образом, крестьянство было неграмотным или малограмотным. Поэтому усилия правительства Александра I были направлены на создание системы государственного образования. Она состояла из одногодичных приходских школ – трехклассных уездных училищ, семиклассных гимназий. В эпоху Александра I образование было бессословным. При Николае I оно приняло замкнутый сословный характер, приходские школы для крестьян, уездные училища для детей купцов, ремесленников и других городских обывателей, гимназии для детей дворян и чиновников. Для дворянства, кроме того, открывались и специальные средние учебные заведения, кадетские корпуса и другие. Лишь гимназическое образование или окончание специальных дворянских учебных заведений давало право поступления в университеты. Образцовым учебным заведением стал с 1811 года знаменитый Царскосельский лицей. Программа преподавания в нем почти соответствовала университетской. В лицее получили образование литераторы Пушкин, Кюхельбекер, Пущин, Дельвик, салтыков чедрин дипломаты Горчаков и Герц, министр народного просвещения Толстой, публицист Данилевский и другие. Широко была распространена система домашнего образования. В ней основное внимание уделялось изучению иностранных языков, словесности, музыки, живописи, правил поведения, правил поведения в обществе. В первой половине XIX века в России не было системы женского образования. Только для дворянок открывали несколько закрытых институтов, созданных по образцу Смольного института благородных девиц. Программа была рассчитана на 7-8 лет обучения и включала арифметику, словесность, историю, иностранные языки, музыку, танцы, домоводство. В начале XIX века в Петербурге и Москве были созданы школы для девушек, отцы которых имели обер-офицерское звание. В 30-е годы открылось несколько школ для дочерей гвардейских солдат и матросов-черноморцев. Однако основная масса женщин была лишена возможности получить даже начальное образование. В политике правительства по отношению к начальному и среднему образованию доминировали консервативные тенденции. Многие государственные деятели осознавали растущую потребность в образованных или хотя бы грамотных людях. В то же время они боялись широкого просвещения народа. Эту позицию обосновал шеф жандармов Бенкендорф. Не должно слишком торопиться с просвещением, чтобы народ не стал по кругу своих понятий в уровень с монархами и не посигнул тогда на послабление их власти. Под строгим правительственным контролем находились все программы образовательных учреждений. Они усиленно наполнялись религиозным содержанием и принципы воспитавшими монархические чувства. Однако даже в этих сложных условиях высшее образование продолжало развиваться. Открывались новые университеты в Дерпте, Петербурге, Казани, Харькове. Юридический статус университетов определялся уставами 1804 и 1835 годов последним наглядно проявилось усиление консервативной линии в политике правительства. Университеты потеряли свою автономию, а повышение платы за обучение больно ударило по малоимущим слоям молодежи, стремившейся к знаниям. Для подготовки квалифицированных кадров были созданы специальные учебные заведения – медико-хирургическая академия, технологический, строительный и межевой институты, высшее училище правоведения, Лазаревский институт восточных языков и другие университеты-институты и стали основными центрами, пропагандировавшими современные научные достижения и формировавшими национальное самосознание. Большой популярностью пользовались публичные лекции профессоров Московского университета по проблемам отечественной и всеобщей истории, коммерческим и естественным наукам. Особую известность приобрели лекции по всеобщей истории профессора Грановского. Несмотря на препятствия, чинимые правительством, происходила демократизация состава студенчества. Разночинцы стремились получить высшее образование. Многие из них занимались самообразованием, пополняя ряды складывавшейся русской интеллигенции. Среди них поэт Кольцов, публицист Полевой, Никитенко, бывший крепостной, выкупленный на свободу и ставший литературным критиком и академиком Петербургской академии наук. Наука. В отличие от XVIII века, для которого был характерен энциклопедизм ученых, в первой половине 19 XIX началась дифференциация наук, выделение самостоятельных научных дисциплин. Наряду с углублением теоретических познаний все большее значение приобретали научные открытия, имевшие прикладное значение и внедрявшиеся, хотя и медленно, в практическую жизнь. Для естественных наук были характерны попытки более глубокого проникновения и понимания основных законов природы. Исследования философов внесли значительный вклад в этом направлении. Профессор Московского университета биолог Рулье еще до Дарвина создал эволюционную теорию развития животного мира. Математик Лобачевский в 1826 году, опередив современных ему ученых, создал теорию неевклидовой геометрии. Церковь объявила ее эретической, а коллеги признали правильной лишь в 60-е годы XIX века. В 1839 году завершилось строительство здания Пулковской астрономической обсерватории. Она была оснащена современной для того времени аппаратурой, обсерваторию возглавил астроном Струве, обнаруживший концентрацию звезд в главной плоскости Млечного Пути. В прикладных науках особенно важные открытия были сделаны в области электротехники, механики, биологии и медицины. Физик Якоби в 1834 году сконструировал электромоторы, работавшие от гальванических батарей. Академик Петров создал ряд оригинальных физических приборов и положил начало практическому применению электричества. Шиллинг создал первый записывающий электромагнитный телеграф. Отец и сын Черепановы на Урале построили паровой двигатель и первую железную дорогу на паровой тяге. Химик Зинин разработал технологию синтеза анилина – органического вещества, употреблявшегося для закрепления красок в текстильной промышленности. Аносов раскрыл утерянный в средние века секрет изготовления булатной стали. Пирогов впервые в мире начал делать операции под эфирным наркозом, широко применял антисептические средства в военно-полевой хирургии. Профессор Филомофицкий разработал методику использования микроскопа для исследования элементов крови и совместно с Пироговым метод внутривенного наркоза. Складывание России как великой евразийской державы, ее геополитические интересы требовали активного исследования не только прилегающих к ней территорий, но и отдаленных районов земного шара. Первая русская кругосветная экспедиция была предпринята в 1803-1806 годах под командованием Крузенштерна и Лисянского. Экспедиция прошла от Кронштадта до Камчатки и Аляски. Изучались острова Тихого океана, побережье Китая, остров Сахалин и полуостров Камчатка. Позднее Лисянский, преодолев путь от Гавайских островов до Аляски, собрал богатые географические и этнографические материалы об этих территориях. В 1819-1821 годах во главе с Белинсгаузеном и Лазаревым была осуществлена русская экспедиция, которая 16 января 1820 года открыла Антарктиду. Литки изучал Северный Ледовитый океан и территорию Камчатки. Невельский открыл устье Амура, пролив между Сахалином и материком, доказав, что Сахалин – остров, а не полуостров, как полагали ранее. Кацебу исследовал западное побережье Северной Америки и Аляски. После этих экспедиций многие географические объекты на карте мира были названы русскими именами. Гуманитарные науки выделились в особую отрасль и успешно развивались. В начале XIX века и особенно после Отечественной войны 1812 усилилось усилило стремление познать русскую историю как важный элемент национальной культуры. При Московском университете было создано общество истории и древностей российских. Начались интенсивные поиски памятников древнерусской письменности. В 1800 году было опубликовано слово о полку Игореве, выдающийся памятник древнерусской культуры XII века. Археографическая комиссия развернула работу по сбору и публикации документов по русской истории. Начались первые археологические раскопки на территории России. В 1818 году были изданы первые восемь томов истории государства российского Крымзина. Консервативная монархическая концепция этого труда вызвала неоднозначный отклик общественности. Одни превозносили автора, другие порицали его. 19-летний Пушкин откликнулся дружеской и ироничной эпиграммой. В его истории изящность, простота доказывают нам без всякого пристрастия, необходимость самовластия и прелести кнута. Крамзин своим трудом пробудил интерес многих писателей к отечественной истории. Под его влиянием были созданы исторические думы Рылеева, трагедия Бориса Годунов-Пушкина, исторические романы Ложечникова и Кукольника. Для следующих поколений историков было характерно стремление по-новому осмыслить русскую историю, понять закономерности и специфику ее развития, связь и отличие от западноевропейской. При этом углублялось размежевание теоретиков философских позиций. Исторические наблюдения использовались для обоснования своих политических взглядов и программы будущего устройства России. В конце 40-х годов начал свои исследования корифей русской исторической науки Соловьев. Его научная деятельность в основном протекала в 50-70-х годах XIX века. Он создал 29-томную историю России с древнейших времен и множество других работ по разным проблемам отечественной истории. Важной задачей в процессе становления национальной культуры была разработка правил и норм русского литературного и разговорного языка. Это имело особое значение в связи с тем, что многие дворяне не умели ни строчки написать по-русски, не читали книги на родном языке. Существовали различные мнения о том, каким быть русскому языку. Часть ученых выступала за сохранение архаизмов, характерных для XVIII века. Некоторые выражали протест против низкого поклонства перед Западом и использования иностранных слов в русском литературном языке. Большое значение для решения этой проблемы имели создание словесного отделения в Московском университете и деятельность общества любителей российской словесности. Разработка основ русского литературного языка окончательно осуществилась в творчестве писателей Крымзина, Пушкина, Лермонтова, Гоголя и других. Публицист Греч написал практическую русскую грамматику. Просветительская деятельность Распространению знаний способствовали многие научные общества. Географическое, минералогическое, Московское общество испытателей природы, упомянутое выше общество истории и древности российских, общество любителей российской словесности. Они устраивали публичные лекции, печатали отчеты и сообщения о наиболее выдающихся достижениях отечественной науки, финансировали различные исследования. Особое значение для просвещения народа играло издание книг. В начале XIX века существовали лишь государственные типографии. В 30-е и 40-е годы распространилась частная книгоиздательство. Оно прежде всего связано с именем Смирдина, которому удалось удешевить стоимость книг, увеличить тиражи и сделать книгу широко доступной. Он был не только предпринимателем, но и известным издателем-просветителем. В первой половине XIX века заметно оживилось газетное и журнальное дело. Кроме санкт-петербургских и московских ведомостей появились многие частные газеты. Первым русским общественно-политическим журналом был «Вестник Европы», основанный Кармзиным. Материалы патриотического содержания публиковались в журнале «Сын Отечества». Огромной популярностью в 30-е и 50-е годы пользовались литературно-художественные журналы «Современник» и «Отечественные записки», в которых сотрудничали Белинский, Герцен и другие прогрессивные общественные деятели. В 1814 году в Петербурге появилась первая публичная библиотека, ставшая национальным книгохранилищем. В дальнейшем публичные и платные библиотеки открывались во многих провинциальных городах. Нередки стали крупные частные книжные коллекции в домах не только богатых людей. В первой половине XIX века начали открываться общедоступные музеи, ставшие местом хранения вещественных, письменных и изобразительных памятников, представлявших историческую, культурную и художественную ценность. Примечательно, что музейное дело более быстрыми темпами развивалось в провинциальных городах Барнауле, Оренбурге, Феодосии, Одессе и других. В 1831 году был основан Румянцевский музей в Петербурге. Он содержал книги, рукописи, монеты, этнографические коллекции. Все это было собрано графом Румянцевым и передано после его смерти государству. В 1861 году собрание было перевезено в Москву и послужило основой Румянцевской библиотеки. В 1852 году коллекция произведений искусства в Эрмитаже была открыта для публичного доступа. Распространению знаний способствовали также ежегодные с конца 20-х годов XIX -го века всероссийские промышленные и сельскохозяйственные выставки. Литература Именно расцвет литературы позволил определить первую половину XIX века как золотой век русской литературы. Писатели, отражавшие российскую действительность, занимали разные общественно-политические позиции. Существовали различные художественные стили, сторонники которых придерживались противоположных убеждений. В литературе первой половины XIX века закладывались те основополагающие принципы, которые определили ее дальнейшее развитие – народность, высокие гуманистические идеалы, гражданственность и чувство национального самосознания, патриотизм, поиски социальной справедливости. Литература становилась важным средством формирования общественного сознания. На рубеже 18-19 веков классицизм уступил место сентиментализму. В конце своего творческого пути к этому художественному методу пришел поэт Державин. Главным представителем русского сентиментализма был писатель и историк Карамзин. Русский сентиментализм просуществовал недолго. Героические события 1812 года способствовали появлению романтизма. Он был широко и в России и в других европейских странах. В русском романтизме существовало два течения. В творчестве Жуковского проявился салонный романтизм. В балладах он воссоздал мир поверье и рыцарских легенд, далеких от реальной действительности. Другое течение в романтизме представляли поэты и писатели-декабристы. Они призывали к борьбе против самодержавно самодержавных крепостнических порядков, выступали за идеалы свободы и служения Родине. Романтизм оказал заметное влияние на раннее творчество Пушкина и Лермонтова. Во второй четверти XIX века в европейской литературе начал утверждаться реализм. В России его основоположником стал Пушкин. После создания романа Евгения Негин этот художественный метод стал доминирующим. В творчестве Лермонтова, Гугаля, Некрасова, Тургенева, Гончарова отчетливо проявились характерные черты реализма – правдивое отображение действительности во всем ее многообразии, внимание к простому человеку, обнажение отрицательных явлений жизни, глубокие раздумья о судьбах Родины и народа. Большое значение для развития литературы имела деятельность толстых литературных журналов «Современник» и «Отечественные записки». Основателем «Современника» был Пушкин, а с 1847 года его возглавили Некрасов и Белинский. В сороковые годы XIX века отечественные записки сплачивали вокруг себя наиболее талантливых писателей того времени – Тургенева, Кольцова, Некрасова, Салтыкова, Щедрина. В этих журналах возникало новое явление для России – литературная критика. Они стали и центрами литературных объединений, и выразителями разных общественно-политических взглядов. В них отображалась не только литературная полемика, но и идейная борьба. Развитие литературы происходило в сложных социально политических условиях. Ее постоянное соприкосновение с передовыми течениями общественной мысли вынуждало правительство применять к литераторам запретительные и репрессивные меры. В 1826 году цензурный устав, названный современниками чугунным, сменил прежний, более либеральный. Теперь цензор мог по своему усмотрению кромсать текст, убирая из него все, что ему казалось оскорбительным для самодержавия и церкви. История нашей литературы, по словам Герцена, это или мартиролог, или реестр каторги. Полежаев и Шевченко были отданы в солдаты. Герцен и Гарёв за свои первые литературные опыты сосланы. Бестужев-Марлинский убит во время Кавказской войны. Театр В первой половине XIX века в России театральная жизнь вступила в новую фазу. Существовали различные виды театров. По-прежнему широко были распространены крепостные театры, принадлежавшие русским аристократическим фамилиям. Государственных театров было немного. Они находились под мелочной опекой администрации, которая постоянно вмешивалась в репертуар и подбор актеров. Это тормозило театральное творчество. Начали появляться частные театры, которые то разрешались, то запрещались властями. Драматический театр развивался под воздействием тех же тенденций, что и литература. В нем в начале XIX века господствовали классицизм и сентиментализм. Позднее появились романтические пьесы, ставились произведения европейских и отечественных авторов. Особенно популярен был «Кукольник», написавший ряд исторических пьес. Большим успехом пользовались сатирические комедии Фанвизина и Крылова. В 30-е и 40-е годы XIX века под влиянием отечественной литературы в театральном репертуаре стали утверждаться реалистические традиции. Крупным событием культурной жизни России стала постановка пьесы Гоголя «Ревизор». Талантливые артисты Каратегин, Мачалов, Семенова и другие закладывали основы русской театральной школы. В Малом театре, исследовавшем реалистические традиции, в роли Фамусова и Городничева прославился Щепкин. Он вошел в историю театра как реформатор актерского мастерства. В Александрийском театре реалистические образы Хлестакова в «Ревизоре» и Митрофанушки в «Недросли» создал Мартынов. Балет. Особое место в культурной жизни России занимало балетное и театральное искусство. Оно развивалось в тесной связи и под влиянием отечественной литературы. Уходили в прошлое балеты чистейшего классицизма. Им на смену приходили сентиментальные мелодрамы и романтические постановки. Кроме балетных дивертисментов, сопровождавших оперы или имевших самостоятельный характер, в репертуаре появились балеты, сюжет которых был подсказан отечественной литературой. В либретто балетов использовались мифология, сказки, события из реальной истории разных стран. Своим успехом балет в России обязан балетмейстеру, педагогу и драматургу Дидло. Он создал основы русского классического балета, использовав национальные мотивы и традиции европейского танцевального искусства. Под его руководством на петербургской сцене блистали Навицкая, Истомина, Лихутина и другие. Музыка В первой половине XIX века открылась новая страница в истории отечественной музыкальной культуры. Композиторы не стремились к заимствованиям у немецкой, итальянской и французской школ. Многовековое народное творчество создало основу для развития национальной музыкальной школы. Сочетание народных мотивов с романтизмом обусловило появление особого жанра – русского романса. Особое место в истории русского музыкального искусства занимал композитор Глинка. В его творчестве искусно переплетались классические каноны европейской музыкальной культуры с русскими народными мелодиями. Оперы «Жизнь за царя» полибрета «Колокольника», «Руслана Людмила» по мотивам поэмы Пушкина заложили основы русского оперного искусства. Кроме опер, Глинка писал романсы, этюды, хоры и струнные квартеты. Он был родоначальником всех основных жанров национальной классической музыки. Реалист и новатор Дергомышский вводил в свои произведения бытовые сюжеты и народные песенные мелодии. Удачно развивал приемы и средства музыкальной выразительности в операх «Русалка» и «Каменный гость». Крупным представителем романтического направления в музыке был композитор Верстовский. Живопись и скульптура Для русского изобразительного искусства также были характерны романтизм и реализм. Однако официально призванным методом был классицизм. Академия художеств стала консервативным и костным учреждением, препятствующим любым попыткам свободы творчества. Она требовала строго следовать канонам классицизма, поощряла написание картин на библейские и мифологические сюжеты. Молодых талантливых русских художников не удовлетворяли рамки академизма, поэтому они чаще, чем прежде, обращались к портретному жанру. Ярким представителем романтизма в живописи был Кипренский, кисти которого принадлежат несколько замечательных картин. Его портрет молодого, овеянного поэтической славы Пушкина является одним из лучших в создании романтического образа. Реалистическую манеру отражали произведения Тропинина. Он тоже написал портрет Пушкина. Перед зрителем предстает умудренный жизненным опытом не очень счастливый человек. Чаще всего Тропинин обращался к изображению людей из народа. Художественные и идейные искания русской общественной мысли, ожидания перемен отразились в картинах Брюлова «Последний день Помпеи» и Иванова «Явление Христа народу». В первой половине XIX века в русскую живопись входит бытовой сюжет. Одним из первых к нему обратился Венецианов. Он посвятил свои картины на пашне, Захарка, «Утро и изображению крестьян. Его традиции продолжил Федотов. Его полотна реалистичны, наполнены сатиристическим содержанием, разоблачающим торгашескую мораль, быт и нравы верхушки общества. Современники справедливо сравнивали Федотова в живописи с Гоголем в литературе. На рубеже 18-19 веков наметился подъем русской скульптуры. Марта создал первый в Москве памятник Минину и Пожарскому на Красной площади. По проекту Монферрана была воздвигнута 47-метровая колонна на Дворцовой площади перед Зимним дворцом как памятник Александру I и монумент в честь победы в войне 1812 года. Орловскому принадлежат памятники Кутузову и Барклаю Толи в Петербурге. Клод был автором четырех конных скульптурных групп на Анечковом мосту и конной статуи Николая I. Толстой создал серию замечательных барельефов и медалей, посвященных Отечественной войне 1812 года. Архитектура и градостроительство Русская архитектура первой половины XIX века связана с традициями позднего классицизма. Характерная черта – создание крупных ансамблей. Это особенно проявилось в Петербурге, в котором многие кварталы поражают своим единством и гармоничностью. По проекту Захарова было воздвигнуто здание Адмиралтейства. От него разошлись случаи петербургских проспектов. Стрелку Васильевского острова украсило здание биржи и растральные колонны. Невский проспект приобрел завершенный вид после возведения Воронихиным Казанского собора. По проекту Менферана был создан Исаакиевский собор, самое высокое здание в России того времени. Росси закончила формирование петербургских ансамблей зданиями Сената, Синода, Александринского театра и Михайловского дворца. Именно в первой половине XIX века Петербург стал подлинным шедевром мирового зодчества. Сгоревшая в 1812 году Москва тоже отстраивалась в традициях классицизма, но с меньшим размахом, чем Петербург. Баве оформил ансамбль театральной площади, возведя здания малого и большого театров. Крупным архитектурным ансамблем стала Манежная площадь со зданиями университета, Манежа и Александровского сада. Грандиозное здание Манежа было построено в честь пятилетия Победы над Наполеоном и для смотра войск, возвращавшихся в 1817 году из заграничного похода. В дальнейшем это здание использовалось для проведения парадов, для сельскохозяйственных и этнографических выставок, музыкальных концертов. В 30-х годах классицизм в архитектуре с его лаконичностью, строгостью линий и форм начал сменяться русско-византийским стилем. Тон преобразил территорию Кремля, построив Большой Кремлевский дворец и здание оружейной палаты. По его проекту в 1839 году был заложен храм Христа Спасителя как символ избавления от нашествия французов в 1812 году. Существенные преобразования затронули лишь центр старой столицы России. В целом же ее облик изменился мало, она оставалась деревянной и архаично застроенной. На Красной площади располагались многочисленные торговые ряды и лавки, заслонявшие, заслонявшие ее красоту. Тверскую улицу обрамляли сады и огороды. За Тверской заставой простиралось огромное поле, на котором охотники травили зайцев. Весьма образно обрисовал Москву той поры поэт Вяземский. Здесь чудо-барские палаты, с гербом, где венчан знатный род, вблизи на курьих ножках хаты и с огурцами огород. Подражая обеим столицам, преображались и провинциальные города. Там работали талантливые архитекторы попов, Стасов и другие. По проекту Стасова в Омске был возведен Никольский казачий собор. В Одессе по проекту Мельникова создан ансамбль Приморского бульвара с полукруглыми зданиями, обращенными к морю, и в центре с памятником герцогу Ришелье, создателю и первому губернатору Одессы. Ансамбль завершила величественная лестница, ведущая к морю. В целом, в первой половине XIX века Россия добилась впечатляющих успехов в области культуры. В мировой фонд навечно вошли произведения многих русских писателей, художников, скульпторов, архитекторов и композиторов. Завершился процесс складывания русского литературного языка и в целом формирования национальной культуры. Традиции, заложенные в первой половине XIX века, развивались и приумножались в последующее время.